Зал для эксперимента находился несколькими уровнями ниже. Но чтобы попасть туда, пришлось неплохо поплутать. Стоило вернуть не там, где надо, и можно было навеки затеряться в лабиринтах, построенных адептами темных искусств. Неудивительно, что Первый Легион оставил попытки выбить бездна поклонников из этих катакомб. Посылать сюда солдат – это верная смерть. без проводника здесь делать было нечего учитывая что некоторые тоннели специально были заполнены ловушками оказавшись здесь впервые он отправился на прогулку без сопровождения хорошо что взял с собой одну из гонщик и пустил ее впереди в итоге создание превратилось в фарш после воздействия неведомой ловушки на нем вероятнее всего она бы не сработала так как его щиты не так легко пробить, но сам факт, что гулять одному тут не стоит, он понял. Сейчас он шел следом за своими верными последователями, полностью доверив им выбор маршрута. Серебряноволосая Фиона шла рядом с падшим богом, даже не пытаясь скрывать своего желания быть рядом, то и дело бросая на него взгляды. Впрочем, сам Найгард был не против компании девушки. Мы пришли владыка. сладким голосом проговорила фиона. В лаборатории он оказался впервые, доверив всю подготовку некромантам и, смотря на подготовленное помещение, был рад, что принял такое решение. Огромное помещение напоминало по форме цветок. в центре была яма служившей ареной. редко в прошлом некроманты развлекались, устраивая бои между порождениями бездны, а заодно проверяли на практике и успешность проводимых трансмутаций. Во все стороны от центра расходилась целая серия различных помещений, подобно лепесткам. Сверху данное место и вправду напоминало цветок, потому и носило название «Цветка удачи». Фиона вместе с другими некромантами провели падшего бога в из помещений слева. Внутри оказался большой каменный алтарь, повторяющий контуру человеческого тела, а у основания были искусно вырезаны черепа. На нем в цепях лежал человек, отчаянно пытавшийся вырваться из оков. У стен по бокам стояли двое из проклятых, вооруженных алебардами. и одетых в искусные доспехи, а лица скрыты за забралами шлемов. Безмолвно они наблюдали за пленником, тот в свою очередь посылал в них ругательства, и появление серебряноглазых людей с изуродованным человеком он принял без энтузиазма. Найгард подошел к пленнику и изучил его лицо, совершенно обычное, ничем не примечательное. Он был больше похож на бродягу, чем на хорошего воина. «Че пялишься, урод?» Фыркнул человек и плюнул в лицо богу. Но плевок не достиг владыки, растаев в энергетическом щите окружающем его. «Ах ты ж жалкая тварь!» Фиона из Кроткой Девы в одно мгновение превратилась в разъяренную Валькирию. готовую выцарапать обидчику лицо и вырвать сердце. «Спокойнее», – сказал ей Нейгард, и с удовольствием наблюдал, как гримаса ярости пропадает с ее бледного лица. «Лучше расскажи о нем». «Его зовут Митив, сын Арнугда», – сказала Фиона, и в ее голосе слышалось такое презрение. чтоб Бог не сдержался и едва заметно улыбнулся. Вот именно, запомните это имя, как только я выберусь из этих кандалов, всех вас отправлю на тот свет, но ты, седовласая сучка, так просто не отделаешься, я отрублю тебя. Договорить болтливому пленнику Найгард не дал, засунув два пальца ему в рот. Метив Тут же попытался этим воспользоваться и откусить уродливые пальцы, но с удивлением обнаружил, что сделать задуманное не получается. Невидимая сила удерживала его челюсть. Затем Нейгард одним движением вырвал говорливому пленнику язык. Впрочем, вырвал не совсем то, что он сделал. Бог отрезал его магическим клинком, сформированным на кончике пальца. И им же одновременно прижёг рану, чтобы тот не истек кровью. Из мёртвого не получится то, что он задумал. «Думаю, никто не будет против, если наш друг в дальнейшем будет молчать». Падший бог повернулся к своим последователям и демонстративно показал отрезанный язык. В ответ на его слова среди адептов прошёл тихий смешок. Митив тем временем выгнулся в дугу от боли и что-то мычал, но сломать оковы было выше его сил. Найгард швырнул язык одной из гончих, что удобно устроилась у входа в помещение. Та с благодарностью приняла угощение. Сам же бог обернулся к девушке, которая с каким-то неподдельным восхищением смотрела на него. «Продолжай», — сказал он девушке. Та незамедлительно продолжила. «К несчастью, никого из шестимечников нам найти и заполучить не удалось. Этот метив очень умелый воин и славится на все пограничье. Мы потеряли двоих, пока пытались взять его живым, не говоря уже о четверых мертвяков и одной гончей». «Неплохо для человека», – хмыкнул Найгард. «Думаю». Он станет неплохим материалом для эксперимента. «Мы тоже так решили», – согласилась Фиона. «Что ж, приступим», – сказал Бог. Тут же один из некромантов поднес ему кубок, полный странной черной жидкости. Поставив его на алтарь, совсем рядом с будущей жертвой, некромант отошел, давая владыке место для ритуала. В ладонях Нейгарда заиграла темная энергия, и черная жижа тут же откликнулась на нее. Вначале на ней появились круги, затем они стали закручиваться, образуя воронку. Третьим этапом колдовства стало то, что жидкость по капле стала подниматься в воздух и зависать между ладонями повелителя проклятых. Сформировавшаяся черная сфера просто струилась силой. и каждый из присутствующих это ощущал. Никто из присутствующих не имел представлений сколько сил ушло у владыки бездны на контроле этой сферы. Дыхание бездны крайне нестабильно в этом мире. Для удержания и придания нужных свойств требуется такой уровень концентрации, что на этот не способен ни один некромант, лишь он, один из великих, может удержать в этом мире дыхание бездны в чистом виде. Митив заметил нечто странное, заерзал еще сильнее, чувствуя, что если сейчас ничего не сделать, то он умрет. Владыка бездны даже не обратил внимания на его потуги, вложив в грудь пленника черный шар. Собравшиеся с восхищением наблюдали за магическими изменениями, а вот Нейгард действительно нервничал если ничего не получится то пройдет немало времени прежде чем удастся повторить эксперимент но все получилось после 10 минут удивительных изменений перед ним уже лежал не человек но нечто новое внешне он не сильно отличался от обычного проклятого но был гораздо больше кожа стала серой и на вид стала плотнее поднимись, тихо приказал Нейгард и то, что когда-то было Метифом, повиновалось. Оковы, что прежде сковывали его руки и ноги, сейчас были подобны жалким ниткам. Без труда разорвав путь, Метиф встал в полный рост и возвышался над всеми, подобно скале. Головой он доставал почти до потолка, а падший бог, даже вытянув руки. едва ли мог коснуться его подбородка. «У нас получилось, Владыка!» – как-то чересчур радостно сказала Фиона, на что Нейгард лишь скептически хмыкнул. В отличие от некромантов, он был не так уверен в том, что они достигли цели. Вначале надо испытать его в бою. Возможно, он так же туп и неуклюж, как и обычные проклятые. Рост и сила не главное, это полно и в Сокрушителях крепостей, нам нужны его навыки и сопротивляемость магии. Готов немного повоевать. Последнюю фразу он уже произнес обернувшись гиганту. Интеллектуальные способности нового существа вызывали у него очень смутные сомнения, но этого от митифа не требовалось. Фиона провела новоявленного великана в соседнее помещение, служившее оружейной. Там хранилось много комплектов самого разнообразного оружия, притом рассчитанного не только на людей, но и на других сущностей. «К сожалению, это весь наш арсенал. Оружия много, но недостаточно на армию», – с грустью сказала девушка-повелителю, после чего обратилась уже к следовшему следом воину. «Выбирай». Владыка полагал, что новоявленная нежить схватит первую попавшуюся железку, как обычно бывает с мертвяками. Но нет, все получилось куда интереснее. Метив зашагал между стоек и внимательно стал изучать закрома некромантов. В какой-то момент он застыл возле одного из щитов, заметив свое отражение. Изучение нового облика заняло где-то минуту. Для падшего бога же она оказалась вечностью. Чары были непроверены и нестабильны. Не исключено, что остатки старой личности при осознании нового обличия могут привести к внутреннему противоречию. А нет ничего хуже чем сумасшедшая нежить. Нагард с легкостью мог его упокоить, но силы затраченные на его создание, никто не вернет. Но обошлось. Метиф, проворчав что-то нечленораздельное, взял в соседней полки шлем и нацепил его на голову. И плевать, что тот был маловат и, вероятнее всего, давил. Главное, что монстр был доволен. Метифа больше всего интересовали мечи. Он изучал весь ассортимент оружейный, что ведь в прошлом он был именно мечником, а не копейщиком. Но в итоге так ничего и не выбрал. Одноручные мечи в его огромных лапах смотрелись смешно и больше напоминали кинжалы, а двуручных мечей было немного. Да и качество их оставляло желать лучшего. Монстр даже сломал один, попытавшись проверить его прочность. После неудачного поиска меча Нежить уже как-то без энтузиазма стала прогуливаться. Другие оружия, судя по всему, не вызывали в нем каких-то эмоций. Но в итоге он нашел, что искал. Это была огромная булава. Явно предназначена для монстра вроде него. Не так много людей смогло бы ей орудовать даже двумя руками. Но это существо поднимало ее и одной. Метив... сделал парочку пробных взмахов новоприобретенным оружием, а окружающих, стоящих неподалеку, обдала волной воздуха. Нейгард поморщился. Ветер, подобно наждачке, прошелся по коже, оставляя после себя боль. Наигравшись новой игрушкой, монстр вернулся к своему создателю, ожидая следующего приказа. Падший бог так и видел в его черных глазах вопрос, Ну и с кем биться будем? Спускайся вниз. Фиона указала рукой на центр цветка удачи. Митив кивнул и выполнил приказ. Некроманты же выстроились полукругом на краю арены, ожидая начала представления. Давно в этих залах не проливалась кровь немёртвых. Слишком мало сейчас осталось некромантов. Дальше начал собой Решетки по бокам арены открылись, выпуская десяток проклятых. Мертвецы, получив приказ без промедления, набросились на гиганта и уже через пару ударов сердца перестали существовать. Всего лишь за пару взмахов могучего оружия, армия некромантов стала на десяток проклятых слабее. Впрочем, невелика потеря. Вдыхать жизнь в эти создания было легко. Это могли делать и последователи владыки. Следующую партию бойцов уже сопровождали гончие. С ними у великана возникли первые трудности. Если обычные мертвяки не отличались скоростью, реакции и подвижностью, то гончие с легкостью меняли позиции и старались зацепить Митифа со спины. Но тот, несмотря на внушительные габариты, был очень ловок и быстр. Да и то, как монстр обращался с булавой, была в этом грация и мастерство. Пусть оружие было не то, но умение мечника гигант сохранил. Бой же длился минут десять, но кончился довольно быстро. Проклятые быстро стали терять инициативу, а гигант с каждой минутой все увереннее и ловчее орудовал булавой. И вот уже пала первая гончая. Следом были раздавлены два мертвеца. Финал был очевиден. «Великолепно!» Ахнула Фиона и в ее серебристых глазах вспыхнули огоньки восторга. Нейгард в какой-то мере разделял ее чувства. Метив действительно был силен и быстр, не чувствовал боли и усталости. Чтобы победить такого, нужно как минимум пару десятков воинов, притом не абы каких. Владыка Бездны уже прикидывал, что имея он тысячу таких солдат, сокрушить Первый Легион и Королевскую Армию было бы несложно. Но вот с магами есть проблема. Впрочем... «Фиона, душенька!» — обратился Нейгард к стоящей рядом девушке. «Вдарь по нему чем-нибудь из базового или начального круга. А ты...» Владыка обратился к великану, «Стой и не двигайся, ты должен принять на грудь удар». Воин послушно кивнул и выпятил вперед могучую грудь, демонстрируя готовность встретить все, что на него обрушат. Фиона же, в свою очередь, выставила перед собой посох целеспрямо в великана. Резьба на оружие тут же засияла, сообщая о готовности нанести удар. Энергетический пульсар сорвался с посоха и врезался в грудь чудовища. Вспышка, и ничего не произошло. Девушка пару мгновений смотрела на него, после чего вдарила снова, другим заклинанием. Снова и снова нанося удары, Фиона хохотала, чувствуя необъяснимый восторг. «Хватит!» – остановил ее Нейгард, и беззаботная улыбка – Тут же исчезла с ее лица. Девушка знала, что переборщила, но ничего не могла с собой поделать. «Прошу прощения, владыка», – как-то немного растеряна и виновата сказала она, «Я увлеклась». «Ничего», – тихо сказал он и обратил в свой взор на арену. Пыль, вызванная буйством магии, начала оседать, открывая результат. метив стоял на прежнем месте, пол вокруг него был расплавлен и обуглен, но на самом воине не было ни царапины. Среди магов послышались возгласы восхищения. Да что сказать, Нейгард и сам был рад, эксперимент превзошел все ожидания. Как вы видите, ему не страшна магия ниже среднего круга, иными словами. Лишь старшие маги хоть что-то могут ему сделать. «Выходит, больше половины магов Академии бессильны против него?» Девичий голос дрожал. Ее буквально распирал восторг и эмоции, которые она едва могла сдерживать. Вся та холодная невозмутимость, с которой она старалась преподносить себя, исчезла в мгновение ока. «Да, эти крохоборы...» бессильны против нашего друга. При том, чем сильнее изначальный материал и крепче его воля, тем сильнее результат. Было бы весьма интересно испытать его на одном из шести мечников, но шестерых будет недостаточно. Нам нужны сотни таких воинов, тогда и академия и аторий ощутят всю шаткость своего положения.